Запутанная нить судьбы. Книга "Исповедь женщины". 24 часа из жизни женщины. Автор Стефан ц в е й к Перевод Ан и н г и л ь Издательство Помсо. 1975 год. Говорят, жизнь не бывает гладкой, как идеальный асфальт. Но и такого же неудачного дня, как сегодня, больше не будет. Такова жизнь. Как же пафосно я начал! Но мне не хочется искать другую формулировку. Ведь если накопится множество таких дней, то однажды я, оглянувшись, назову их жизнью. Неудачи не просто с и ю м и н у т н о е н е п р и я т н о е с о б ы т и е Множество неурядиц сплетаются в клубок. А затем от малейшего толчка обрушиваются как горный оползень. Например, сегодня рухнула огромная башня книг, сложенных стопкой в одном из углов магазина. Место, где раньше была т а башня, теперь я буду писать о ней в прошедшем времени, поскольку решил никогда ее не восстанавливать. Поначалу служила лишь временным пристанищем для примерно десятка томов, которые я еще не разложил. Поскольку новинки я разбирать не успевал, со временем стопка росла и в конце концов приняла форму башни. Я сложил книги довольно устойчиво, а еще думал, что это выглядит круто, добавляет в интерьер эмоций. Но я не только складывал туда книги. Порой, когда мне было что-то нужно, я доставал некоторые из них, лежавшие в середине, и искал какую-то информацию или продавал их. Все это продолжалось несколько лет, и только сегодня, когда я положил легкую книгу карманного формата на вершину башни, это случилось. Все произошло так быстро, что в первые несколько секунд казалось мне нереальным: огромная колонна книг с грохотом рухнула на землю, будто вавилонская башня. Построенная из-за человеческой жадности вопреки воле Божьей, никогда уже не удастся сложить ее снова, как было раньше. В какой же момент все пошло не так? Можно ли связать эту напасть с тем мигом, когда я впервые положил туда пару книг? А может, этой башни суждено было рухнуть, когда я вытащил из ее середины несколько томов? А еще возможно, что маленькая книга, которую я бездумно положил на самый верх, и стала главной причиной схода лавины. Когда я убирал рассыпавшиеся книги, мелькнула мысль, что на сегодня лимит происшествий не исчерпан. И вот, когда уже начало смеркаться, случилось то, о чем я беспокоился. Мне вспомнились слова популярной давным давно песни. Почему же п е ч а л ь н ы е п р е д ч у в с т в и я всегда верны? Двое, мужчина и женщина лет пятидесяти, вместе открыли дверь магазина и вошли. Судя по всему, они не были женаты, но состояли в довольно близких отношениях. Выслушав их историю, я узнал, что эти двое учились в одной старшей школе и были старыми друзьями. Но по какой-то причине. Сейчас они оба ищут одну и ту же книгу. С этого момента и в о царилась странная атмосфера. Значит, вы оба ищете повесть «Двадцать четыре часа из жизни женщины Стефана Цвейговерна»? Да, именно так. Пусть даже уйдет много времени, мы будем благодарны, если вы ее найдете. Первым ответил господин С. У которого были глубокий голос и смуглое лицо, словно он только что вернулся с пляжного отдыха. А затем заговорила и стоявшая рядом госпожа М, положив на стол небольшую сумочку. Не обязательно искать для нас два экземпляра, нам хватит и одного. Дело в том, что мы хотим кое-что проверить, и именно с этим связана история. Они, перекинувшись короткими взглядами, почти одновременно ответили: «Да». Погодите-ка, что происходит? Поверить не могу, что мужчина и женщина вместе отвечают энергичным «Да». Кажется, будто я сейчас ведущий на свадьбе. Решив, что сегодня мне нужно быть особенно внимательным, я тут же стер из головы странные фантазии. Для начала, пожалуйста, присядьте. Чтобы я нашел книгу, вы должны рассказать мне ее историю. Так что, если вы не против, сообщите мне, что вы хотите там проверить. Тогда я еще понятия не имел, насколько запутанным окажется этот случай. Господин С достал из портфеля книгу. Судя по обложке, она была довольно старой, но аккуратной и без потертостей, как будто ее всегда хорошо хранили. Присмотревшись, я увидел, что это школьная газета, собранная из статей учеников, а не официальное издание. Господин С открыл ее где-то на середине и показал мне: «Взгляните, пожалуйста, сюда. Мне неловко, но этот текст я написал, когда учился в старшей школе». Господин С почесал голову, указывая на свое имя прямо под заголовком статьи. В тот миг я чуть не рассмеялся. Текст назывался «Что такое жизнь?» Ну что за пафос! Может, на это сочинение его вдохновил Толстой? А первое предложение смущало еще больше. Чтобы понять жизнь женщины, достаточно всего лишь нескольких фишек казино и заряженного пистолета. Если так и дальше пойдет, то даже читать страшно. Судя по подзаголовку маленькими буквами под названием, похоже, это читательские впечатления от повести Цвейга, которую они просили найти. Из-за этого отзыва мы и ищем книгу, сказала госпожа М. Статья оказалась не слишком длинной, хотя написана была слабенько. Базовая структура рецензии соблюдена: в начале была заявлена проблема, в середине шел пересказ произведения. А завершился он напоминанием о поднятой проблеме – жизнь женщины и подведением итогов о своих впечатлениях. Сюжет повести не слишком запутанный. Место действия – отель в маленьком городе. Миссис К, пожилая женщина, остановившаяся там, рассказывает автору я о том, что она пережила в молодости. Когда женщине было сорок, ее муж скончался. И она тут же отправилась в путешествие, чувствуя себя опустошенной. В одном из городов она встретила молодого человека, который проиграл все свои деньги в казино и остался без гроша в кармане. Был у него только пистолет. Миссис К, проникнувшись к нему сочувствием, оплатила все его долги и даже дала достаточно денег на дорогу домой. Она также взяла обещание, что он больше не станет ввязываться в азартные игры. Однако той же ночью молодой человек снова пошел в казино с деньгами, полученными от миссис К. В душе женщины даже поселилась любовь к нему, но стоило ей обнаружить его там, как она почувствовала себя преданной. Я вслух прочел последнее предложение рецензии. В конечном счете, подводя нас к такому ужасному концу, писатель Стефан Цвейк показывает, насколько легко ранить человеческие чувства и что наша жизнь — череда н а с л а и в а ю щ и х с я друг на друга недопониманий и иронии. Грандиозная концовка прекрасно контрастирующая с первым предложением. Я спросил господина С. Получается, миссис К. Почувствовав себя п р е д а н н о й забрала пистолет у молодого человека и застрелила его. Да, повесть завершается именно таким страшным финалом, сказал как отрезал господин С. Но в ту же секунду госпожа М, будто только того и ждала, повысила голос: Нет, там все совсем не так. А это что еще такое? Похоже, сегодня день полный неразберихи. Пока я молча наблюдаю, эти двое сидят передо мной и спорят, как же завершилась новела. Кажется, я понимаю, почему они оба хотят найти одну и ту же книгу. Значит, вы хотите получить книгу, узнать реальный финал и выяснить, кто из вас прав? Как и ожидалось, оба ответили почти одновременно: да. Судя по их рассказу, во втором классе старшей школы госпожа М помогала учителю редактировать школьную газету. И там была опубликована рецензия господина С, из-за которой разгорелся весь сырбор. Недавно на встрече одноклассников они с друзьями вдруг заговорили об этом. М увидела рецензию С. Но она как раз знала содержание повести, поскольку тоже читала ее раньше. В последней части все неправильно. Миссиска не убивала молодого человека, а просто, разочаровавшись в нем, уехала из города. Спустя годы он стал дипломатом и случайно встретил ее, но и тогда он оставался азартным игроком. И миссиска, увидев, каким он стал, подумала об ироничности жизни. Господин С явно не дочитал книгу до конца, но если бы я тогда сказала об этом учителю, его бы точно отругали, поэтому я промолчала. Иными словами, эта история о том, что теперь, когда они оба взрослые и никто не станет их ругать, они хотят выяснить, кто же неправильно понял книгу. Серьезная задачка для меня, учитывая, что книга не переиздавалась уже несколько десятков лет. Но если для этих двоих это так важно, то так тому и быть. Выслушав рассказ, я решил поискать ее. К тому же, пока я их слушал, мне и самому стало очень любопытно, чем же закончилась н о в е л а Интересно, кто из них прочел книгу до конца. И как бы поступил я сам, оказавшись на месте миссиска? Если бы увидел, что молодой человек снова играет на деньги, полученные от меня, не думаю, что воспользовался бы пистолетом, но наверняка захотел бы крепко его отмутузить, не до смерти, конечно. На этом визит подошел к концу, но самое интересное начинается только сейчас. Я его образить не мог, что история того дня больше похожая на шутку, окажется настолько запутанной. Примерно через неделю уже знакомый мне господин С тихо открыл дверь магазина и вошел. Он улыбнулся и спросил, не нашел ли я книгу. Думаю, вы и сами знаете, что за неделю такую книгу не найти, даже издательства уже нет. Поэтому приходится добывать информацию тут и там. Вот как. На самом деле я пришел сюда, чтобы сказать кое-что важное. Проговорил господин С тихо, оглядевшись, хотя знал, что сейчас в моем магазине не было ни одного посетителя. Я, услышав его слова, так тяжело вздохнул, что пол под нашими ногами чуть не разверзся. Дело в том, что кое-что важное оказалось очень нелепым. Чтобы написать отзыв для газеты, господин С пошел в школьную библиотеку. Там он взял наугад повесть. Он любил спорт и имел к нему способности, поэтому ходил в школьную секцию легкой атлетики. Все признавали, что в этом он настоящий ас. Но вот к книгам он особой любви не питал. Однако стоило ему увидеть одну из учениц, которая ходила в литературный кружок той же школы, его настолько к ней потянуло, что все тело запылало. Да, да, это была госпожа М. Во время классного часа учитель сказал, что все, кто хочет, могут отправить свои статьи в школьную газету. А я знал, что в этот раз ее редактирует М. Поэтому, чтобы впечатлить ее, решил написать рецензию. Я пошел в библиотеку и выбрал книгу по названию. Но по правде сказать, даже изучить ее до конца мне не удалось. Концовку я не дочитал, и последнюю часть моих впечатлений я просто выдумал. Рассказав это господин С, попросил, чтобы я, если найду книгу, не говорил об этом госпоже М, а сообщил только ему. М все еще ему нравится. Поэтому он уговаривал меня войти в положение, ведь он не сможет смотреть ей в глаза, если откроется, что он написал в рецензии от себя тину. Казалось, если я откажу ему, он рухнет на колени и станет умолять меня, отвешивая глубокие поклоны. Пришлось пообещать, как только найду книгу, свяжусь только с ним. Как было бы здорово, если бы на этом все и закончилось. Но нити жизни по-прежнему оставались крепко связаны. Через несколько дней после визита господина С ко мне заглянула уже госпожа М. Я даже подумал, а не играют ли они со мной в какую-то игру. Конечно, я не стал говорить, что недавно здесь был господин С. Госпожа М, сообщив, что у нее ко мне просьба, Застенчиво начала свой рассказ. Но к моему огромному замешательству ее просьба была точно такой же. Она хотела, чтобы я, если найду книгу, сохранил это в тайне от него и связался только с ней. Сколько еще абсурда готовит мне судьба? Я сказала вам, что в то время отвечала за редакцию школьной газеты, но на самом деле я этим не занималась. Да, я была активным членом литературного кружка, но именно этим проектом занималась не я. Я увидела рецензию, написанную С, после выхода газеты, а затем я взяла книгу в библиотеке и прочитала. М нравился господин С из кружка легкой атлетики. Слушая его глубокий взрослый голос и смотря издалека на его красивую спортивную фигуру. Она размышляла, как рассказать ему о своих чувствах. И вот, когда они столкнулись в школе, она вдруг солгала сама того не осознавая. Я сказала, что редактируя школьную газету, прочитала рецензию С и порекомендовала ее учителю, потому что она прекрасно написана. Он широко улыбнулся. Я тоже была рада, ведь мы впервые разговаривали так долго. Поскольку мы читали одну и ту же книгу, мне хотелось еще поговорить о ней, но С, возможно, смутившись, быстро скрылся в классе. Я тоже не собиралась обсуждать книгу слишком долго. Я, конечно, взяла ее в библиотеке, но приближались экзамены, поэтому я не смогла прочесть ее внимательно и только пробежала по диагонали. Может, господин С не хотел, чтобы М... Узнала, что он не прочитал концовку как следует, поэтому он не пожелал больше обсуждать книгу, а просто скрылся в классе. Госпоже М тоже по-прежнему нравился С, и она не хотела, чтобы ее ложь раскрылась, так что она пришла просить меня связаться только с ней, когда я найду книгу. Теперь, узнав истории обоих, Я крепко задумался, как закончить это дело. Через несколько месяцев я нашел книгу, которую они просили. Туда вошло не только заглавное произведение, но и другая повесть Цвейга «Страх». Обе описывали поведение влюбленной женщины и и з м е н е н и я в ее психологическом состоянии. Двадцать четыре часа из жизни женщины оказалось не слишком длинной. Я осилил ее всего за пару часов сосредоточенного чтения. Закрыв книгу, я не удержался от усталой улыбки. Ведь обе концовки, которые пересказали те двое, были неверными. У молодого человека действительно имелся пистолет. Правда и то, что миссис К внимательно посмотрела на него, но не стреляла. Но утверждение госпожи М о том, что молодой человек позже стал дипломатом и случайно встретил миссис К, тоже оказалось ошибочным. Женщина почувствовала себя преданной и уехала, а он однажды сам застрелился. И вот как раз об этом и рассказал женщине дипломат, еще один герой повести, поскольку госпожа М прочитала книгу по диагонали. Она похоже решила, что это один и тот же персонаж. Что ж, остался важный вопрос: с кем связаться в первую очередь? С госпожой М, которой нравится господин С, или с господином С, которому нравится госпожа М? Ничего себе задачка! Такую подбрасыванием монетки не решить. Хорошенько поразмыслив, я связался с каждым из них и сказал именно то, о чем они просили. Но в конце добавил небольшую подсказку, чтобы за книгой они пришли в мой магазин вместе. Вы ведь больше не старшеклассники. Раз у вас есть чувства, почему бы о них не рассказать? Это уже дела давно минувших дней. К тому же вы с о л г а р и не из дурных побуждений. Так что, наверняка, сможете друг друга понять, раз уж я отыскал для вас книгу. Попробуйте на этот раз действительно прочесть одно и то же и серьезно поговорить. Через некоторое время они действительно вместе пришли в книжный магазин, оба с улыбками на лицах. Я положил найденную книгу в бумажный пакет и протянул им. Щеки госпожи М покраснели, и она, улыбаясь, локтем ткнула господина С. Тот почесал в затылке, как во время первого визита, а затем открыл пакет и вынул из него книгу. Да, это она. Я помню обложку. На этот раз обязательно дочитаю ее до конца. Книга всего одна, но госпожа М тоже будет читать ее вместе с вами. Я и сам буду очень рад, если вы вместе не спеша ее изучите. Конечно, уж теперь то я не смогу винить во всем экзамены. Буду читать как следует. Спасибо. После того, как эти двое ушли, я остался один, сел в кресло и тихо выдохнул с облегчением. Впервые за долгое время я почувствовал себя полным сил. словно нашел маленький кончик запутанной нити судьбы. В моей жизни наверняка будут моменты, когда нить снова запутается, или башня из книг опять упадет. Но это нормально. Если кто-то идет рядом со мной, нежно держа меня за руку, когда я распутываю запутанное и собираю развалившееся, этот путь точно не станет тяжелым. воспоминаниям.